Тогда в апреле 1961-го требовались настоящая отвага и мужество, чтобы сесть в космический шарик, как иногда называют «Восток», и не думая о собственной судьбе унестись в безграничное звездное пространство. Еще труднее было не упиваться своим подвигом, а оставаться рядовым той огромной армии тружеников, конструкторов, ученых, инженеров, рабочих, врачей, испытателей – которая продолжала творить и созидать ради великой цели. Циолковский сформулировал ее так. Приготовить человечеству великое будущее и соединить с покорением космоса. Мужество в обыденной жизни. Это, наверное, прежде всего верность делу, верность долгу, простые на первый взгляд слова. Но именно они наиболее точно и емко определяют характер человека. А «космонавт-испытатель» — это характер вдвойне. Инженерам в конструкторском бюро, операторам в центре управления полетом, пожалуй, легче, их много. И ошибся один, так может выручить другой. В полете на борту корабля «Космонавт-1» один. так было в первые годы штурма космоса. Было, был. О таких, как Юрий, трудно говорить в прошедшем времени. И пусть вот уже который год весна приходит без него, он среди нас в памяти и сердце. И слова его «мы просто делали свое дело» приобретают теперь особый смысл. Каждый раз, когда разговор заходит о Юрии Гагарине, я испытываю особенное чувство. Радостное потому, что он мне особенно дорог, мой друг, мой муж, отец моих девочек. А тревожный потому, что многое из того, что написано о нем, на мой взгляд, не выражает в полной мере сути его характера, не показывает его таким, каким он был. Не скрою, в этот раз я вновь терзаюсь сомнениями, сумею ли рассказать читателю о Юрии именно как о человеке, а не только как о космонавте, понимая в то же время, что разделить это в Гагарине нельзя». Он был заботливым сыном, внимательным мужем, любящим отцом. Он был членом школьного родительского комитета, возглавлял техническую комиссию Федерации водно-лыжного спорта. Он был членом ЦК, ВЛКСМ и президентом общества советско-кубинской дружбы. Он писал книги и статьи, выступал по радио, ездил в командировки, выполнял нелегкие партийные депутатские поручения. Он учился в военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. Много читал, любил возиться с детьми, находил время для друзей. Он был одержим своей работой. Он хотел летать и готовился к этому каждый день. Я сейчас помню все дни, когда он бывал грустным и усталым, расстроенным и даже злым. Но я не помню его равнодушным, безразличным, бесстрастным. Он никогда не был таким, он жил для людей. Больше его не будет ни нежной открытой улыбки, ни склинок в задорных глазах, ни взрывного динамизма, ни мечты, устремленной в завтра, но до сих пор его друзья, близкие, товарищи по работе говорят о Гагарине не в прошлом, а в настоящем времени. Разный след оставляют на земле люди. Научные открытия и симфонии, сады и архитектурные ансамбли, книги и художественные полотна, технические сооружения и героические подвиги. Но есть еще один, пожалуй, самый важный след – память, которая остается у них от других. Такой яркий след оставил в человеческой памяти воспитанник ленинского комсомола коммунист Юрий Алексеевич Гагарин. Прошло более 20 лет со времени легендарного подвига советского народа Осуществление первого в мире полета человека в космическое пространство. Окажется, что все случилось только вчера. Простое русское гагаринское лицо, его очаровательная улыбка, его шутки и страстные выступления в защиту мира, его воспоминания о 108 минутах свидания с космосом, рассказы о нашей стране, которыми он щедро делился на всех континентах планеты, до сих пор памятны людям. И каждый год 12 апреля его товарищи и друзья повторяют, мы должны сделать то, что не успел сделать он. Мы обязаны жить и работать с его энергией и энтузиазмом, с его верой и преданностью нашему общему делу.